Андрей Северский. 13 книга 4, Глава 1. Внимание! Вы находитесь в локации Юдаль Гнева, сектор второй ярус преисподней. Рекомендуемый уровень равен триста плюс. Меня быстро отводят от телепорта, такой же полусферы, что и на Земле, а затем из нее разом выпрыгивают остальные участники рейда. А Эля, сволочь такая, почти подставила. Уровни-то тут нужны не детские. Бафами и эликами добираться придется. И никакого равного боя. Толпа на одиночек, как-то так. Краем уха улавливаю. Нет, в общем, пятьдесят наших смогло пройти, затем сфера схлопнулась. Она и здесь схлопнулась, кстати. Первые попытались обойти указание системы на количество переносимых существ, толпой разом заскочить в телепорт, но не вышло. Впрочем, они и не расстроились особо. Не получилось, не больно-то хотели. Ради этого и группу большую делали. Вдруг бы проскочило. Осматриваемся. Но после того, как погасла сфера телепорта, здесь почти сумерки. Небо местами слабо-слабо играет красноватыми отблесками. Да изредка пробегают красноватые полосы разрывов, которые почти тут же стягиваются обратно. Жарко, необжигающе, испепеляюще, но очень душно. На всех повесился дебаф – удвоенный расход выносливости, снижение скорости на 10%. «Сообщения и письма на землю не проходят!» – отчитался игрок в чат. Почта у демонов другой системы, видать. Мы находимся в небольшой каменной долинке. Разведчики уже убежали вперед, к естественному выходу в сторону поселения. «Призываем петов! Строй Клин-2! Воздушная разведка что-нибудь увидела?» Пошли команды и вопросы в групповом голосовом чате от воды Именно он был отмечен как рейд-лидер, несмотря на присутствие главы клана. Рулить кланом и боевым рейдом не совсем одно и то же. И Виктор это хорошо понимает, оставив за собой лишь стратегические вопросы. М5, вешающие. щиты. Удар, напоминаю, работаете после заморозок эмок. Тринадцатый, твой позывной в группе, мелкий. В центр, рядом с Виктором, не мешайся. «Свой позывной можешь засунуть ее куда поглубже!» Неожиданно даже для самого себя взъерепенился я. «Хочешь сократить ник? Достаточно три, как все другие называют». «Малыш с зубками!» — услышал сарказм в словах. «Потом выбью». «Три так три, главное, не на три!» Многие коротко фыркнули немудренной шутки РЛ. «Тебе натру!» — огрызнулся я. «Закончили!» Повысил голос воевода. В центр и постарайся не умереть. Мы с Чернышом стали рядом с Виктором, который призвал носорога и отправил его в первый ряд. Не кипи, просто воевода не любит, когда ему перечат. А еще любит унижать других игроков. Отозвался в ответ на реплику главы. Есть немного. Спровоцируешь игрока, у него мозги отключаются, прет буром. Тут и писец обычно приходит. Военная хитрость. Ой, хитрость. просто натура такая. Но тебя ведь вывел. Хотел много что сказать, но чтобы не спорить в споре без победителя, просто отвернулся. Воздушная разведка из четырех орлов обследовала местность. Каменные поля, холмы из камня, каменные долины. Позади из боков вдалеке стоят каменные горы. Проходов не видно, остается единственный путь – вперед. Там поселение демонов. Посреди него протекает ручей, светящийся ярко-красным цветом. Моя цель. Далее уходит неровная каменистая дорога, что дальше пока не разведано. Придется поселение вырезать, вряд ли миром разойдемся. Керту не передается. Интересная новость. Демонов увидели. Мужики, потому что с большими рогами. 320-350. Демоницы 290-320. Ребятня от 200 -го. Вроде немного, но кто может скрываться в домах-поселениях своим видом и стройматериалом построек, напоминающий афганский кишлак, неизвестно. Проскользнули за небольшой холмик почти впритык к поселку. Разбойник на ящерицы начал таскать демонов небольшими группами. За уголком, вдали от чужих глаз, разбирались с ними. Я магичил, применяя ко мне лезвие, святое слово, воздушную стрелу. И изредка шарахая грозовой молнией. «Что у тебя еще магическое есть?» Запрос в личный чат от чудотворца, позывной в рейде М1. В связи с чем вопрос? «Я отвечаю за действия магов». Как ни странно, терпеливо ответил чудо. «Если ты оказался магом, то есть не совсем бесполезным пассажиром, грех будет не использовать твои возможности. Тем более, дамаг неплохой наносишь, ранги прокачал». «Слегка». По заклам из полезного, что не видел. Жижа, каменные руки, немощь, слепота, воздушный кулак и темная стрела. В принципе, все. Они так уж много у меня приличной магии оказывается. Магистра взял, значит. Я тебе посоветую не распыляться на все направления. Времени, денег и желаний все равно не хватит. Провери на практикой. Выбери две, ну три школы. И уже их выводи на максимум. Твои умения себе записал. «Стопать у тебя, наверное, только не получится. Ловкость низкая?» «Наверно. Не стал я раскрывать свою стату». В ответ на это чудотворец чуть насмешливо фыркнул. «Ладно, сейчас испробуешь каменные руки на демоне. Посмотрим». Он в групповой чат попросил оставить переднего для опыта. Хотя рогатый демон прибежал 350 уровня, я сразу уверенно его тормознул. Затем общим залпом того уничтожили. «Еще одного оставьте. Скорее всего, просто удачно прошло». Снова попросил неверящее чудо. Следующий, и следующий, и следующий. Стояли хватки каменных рук и умирали. Лишь пятый сорвался, но тут же угодил в жижу. «Нормально у тебя получается. И не читер». Удивленно недоверчиво подметил главный маг в рейде. «Вот говнюк, успел адмом стукануть, и ответ уже пришел, что все в порядке». Раз нормально, хватит проверок. Спокойно, просто ставить результаты рейда под угрозу одного тупого читера крайне неразумно. Зато теперь в тебе уверен. Смотри, если понадобится, на тактическую карту будут приходить вот такие значки. Круг вокруг цели. Остановить. Меч на определенном юните. Убить одиночными заклинаниями. Штрихованная область. Свой чудесный мазакл используешь. Черный перевернутый треугольник. Ти баф навесить. «Слепоту? Голосом скажу. Запомнил?» «Да, вроде не сложно. Молодец, работаем!» Всех одиночек и маленькие группы выловили. Агрим большую толпу демонов. Чуть не просрал. Значки выскочили на выведенную тактическую карту очень неожиданно. Залип на пару секунд, но справился. Тормознули фланги. Центр встретили таранным ударом. Носорог Виктора и слон другого игрока постарались. Помогли им медведями, железом и стрелами. Левых замочили массовыми заклинаниями, правых, кого не расстреляли, встретили петой мишки и восьмерка друидов в форме тех же медведей под чуткой заботой жрецов-лекарей. Воины замкнули фланги окружения и врубились в довольно уродливых тварей с боков и сзади. После побоища умелые охотники и алхимики попытались получить трофеи с трупов краснокожих. Что-то им там навыпадало. Я спросил за рога демонов. Огнили подгоню. Выделили, соответственно, моему вкладу в общее дело. Вошли в поселок отразили еще две атаки, но уже меньше по численности. Роги осторожно скользнули в дома. Проверить. Вышли, отплевываясь. Их там встретила вонь и пустота. На захоронке начали искать с немалым энтузиазмом. Основная часть рейда плотным строем пошла к ручью. Выполнить договоренность передо мной. По-быстрому обследовали окрестности, двойка разбойников и двойка рейнджеров с орлами отправились дальше по дороге, разведать, что может предложить клану это место в плане добычи. На всякий случай понаблюдали за ручьем, вдруг кто живет, выпустили прогуляться по нему элементали. Никто не рванулся их жрать, и ладненько, проблем меньше. «Ну что, давай набирай!» Вытаскиваю мензурку и примеряюсь. Как бы набрать горячего варева, чтобы при этом все здоровье не растерять. Чуть выше по течению небольшой перепад высот. В ручье торчит камень, с которого льется небольшая струйка. Хороший вариант. Тут, можно сказать, прошло 20 минут, а мы все там же. Все мензурки плавятся, не выдерживая в себе жидкий огонь. Сначала игроки первых посмеялись над глупым нубом, что пытается набрать расплав в обычную мензурку. Моим словам почему-то не верили. Но и у них результат оказался таким же. Сидим на бережку, думу-думаем. Как быть? Это точно оно? И именно оно тебе нужно? В третий или четвертый раз спрашивают меня. Да. В условиях задания ничего нет про необходимость специальной посуды? Нет. Тогда это не оно. Возможно, дальше есть другой ручей. Место на карте показано это. Предложения закончились. Специальная посуда... Специальная посуда. Эврика. У кого-нибудь есть термос-артефакт? Спрашиваю в чате, а то свой выложил. Клюпый. Опыт прошел успешно. Термос не плавится, ведь артефакты неуничтожимы. Выкупил его у хозяина без за сотню золотых. Засунул во внутренний мешок. Уф. Пол дела сделано. Осталось лишь выбраться обратно, в наш план реальности. «Клановые втихаря от меня также пополнили два термоса с жидким огнем. Видимо, больше посудин у них не нашлось. А что, вдруг пригодится?» «Тронулись и так долго здесь задержались». Виктор начал подгонять рейд. Время и бафы ждать не будут. Надо двигаться дальше. «Непростая у демонов тут жизнь. Страшная. Жрут только так. Даже удивительно, как они тут выживают». Из четверки ушедших вперед разведчиков, троих уже потеряли от новых видов мобов. Одного рейнджера целиком заглотило живший камень, другого разделали летающие насекомые, помесь стрекозы и скорпиона, при этом окрашенные как пчелы или осы. Разведчик-разбойник попал в ловушку гигантского муравья-паука, который устроил засаду как муравьиный лев, только не в песке, а в гальке. Нам в чат пришло красочное описание, как его поймали, затащили под землю, укусили, вызвав паралич, и спеленали. Игрок остался в подвешенном состоянии, его не убили. И когда этот монстр решит покушать, неизвестно. Придется идти выручать. В общем, впечатлений море. Идем, настороженно косясь во все стороны. Питомцы перед нами, перед ними призваны элементали. Камень? Проглотивший нашего следопыта, на наше приближение никак не отреагировал. Возможно, нажрался на год вперед. Но вот когда его начали бить молотами, мало нам не показалось. Существо взбесилось, резко кидаясь из стороны в сторону, пытаясь боднуть или схватить кого-нибудь гигантским ртом. Подставили элементалий, приморозили, проморозили и разбили. Внутри нашлись выпавшие вещи убитого рейнджера, И различные копья, каменные дубины, секиры демонов. Камень многих сожрал. К летающим тварям решили не идти. Они в стороне от маршрута. Мешаться не должны. Муравья-паука выманили на земляного элементаля, который очень натурально изобразил жертву. Затем его застанили толпой, заморозили и уничтожили. Потом несчастливый игрок, потому что его ник выпал при розыгрыше, обвязавшись веревкой, Полез в осыпающуюся галечную яму, разрыл в центре и смог извлечь незадачливого разбойника, которого жрецы смогли вернуть в строй. Разведанная территория почти закончилась, так как оставшийся в живых рога теперь дважды смотрел, куда наступать, поэтому шел крайне медленно. Воевода перестроил нас в формацию круг пять. Я и Виктор по-прежнему в центре, остальные вокруг. Скрытого смысла именно такого построения я не постиг. Вошли в довольно просторную каменную долину, здесь как будто пытались пахать, камни раздроблены и полосами лежит грунт темнее, чем по соседству. Прошли метров сто, Черныш вдруг забеспокоился, а затем начал буквально выталкивать меня к краю долины, на крупные камни. «Внизу кто-то есть, скорее на край, залезайте на камни!» Нас спас слон, он как самый массивный издавал больше всего вибраций, и именно его атаковал подземный червь. Вынырнул снизу, подняв слона метров на десять над поверхностью и скинув вниз, тут же попытался скрыться обратно. Но обозленные маги не дали ему этого сделать, плюнув сильнейшей заморозкой и проткнув земляными копьями. Затем в дело пошли воздушные водяные лезвия, другие самые убойные заклинания, буквально кромсающие на части тушу инфернального червя четырехсотого уровня с миллионным запасом жизней. «Жетона за убийство не дали. Не босс. Респавница. И это страшно. И вопрос, как убивать такую тварь без магии? Сгрызет сразу». «Там есть еще кто-нибудь?» Спросили у меня после окончания нарезки большого и невкусного мясного блюда. «Пока нет», — ответил, глядя на спокойного Кил-Ольчика. «Спасибо. Могли потерять людей», — поблагодарил воевода. «Надо же». Слона успели спасти, откачали срочными вливаниями хэпшек и умениями жрецов, иначе было бы не очень приятно. Из горной местности вышли неожиданно, раз и плоская степь вокруг, с совсем небольшими холмиками. Здесь нас окружила большая стая существ, похожих на волков, сделанных из камней и при этом облитых чем-то горючим и подожженных. «Горячник», — прочитал я из-за спины воинов. Левелы для такой толпы мобов довольно неприятные для нас, трехсотые и чуть выше. Просеки, эмки, тараны и сами. Первые ряды чуть разошлись, предоставив позади стоящим магам коридоры для применения магии. Волшебники выдали воздушные тараны во все стороны. Твари оторвало от поверхности, они закувыркались в полете, многие врезались в своих товарищей. Мне пришло указание на применение лес, затем по своему выбору. Я тормознул группу горящих собачек жижей и начал расстреливать их всем арсеналом. Стоя отпрянула, поняв, что перед ними не такая уж простая добыча. Крутились вокруг, постепенно сжимая клещи. «Эмки, готовьте стан и фрост! Удар! После этого резко сближаемся, иначе не отстанут!» «По команде!» Горечники приблизились. подвывая, как бы заводя самих себя для решительного натиска. «Начали!» — скомандовал воевода. Наше кольцо, внезапно для мобов, огрызнулось заклами, пригвождая их к камням, а затем в бой ринулись воины, которым раздали каменные дубинки из поверженного камня убийцы. Портить мечи жалко. Я также затормозил тварей и теперь расстреливал их заклинаниями. Из-за расширения круга в нем образовались разрывы, в один из которых влетел горящник и на всех парах помчался в мою сторону. Воздушная стрела и кулак, темная стрела, ему по барабану. Здоровье в 250 тысяч очков позволяет. Начинается тихий мандраж. Он взвивается в воздух и получает в морду толчок, откидывающий его назад. Интеллект у меня на приличной высоте. Он реалистично кувыркается, врезается в преграду из камней и трясет башкой. Посиди в жиже, пока я буду тебя препарировать. Но не тут-то было. Первые вообще расслабились. Второй горячник выбрал меня в качестве цели. Надоели. Вдох, выдох. Приготовились. Каменный щит вырос по ходу движения не ожидавшего такой подлянки моба. Грохот, щит осыпается. Горячник от столкновения чуть не упал. Шпага из-за спины, короткий шаг в сторону, уйти с траектории, резкий взмах, бегущий моб исполняет кульбит вперед через голову, отсек ему переднюю лапу. Пока он бестолково пытается встать, бросок к жертве и отсечение бестолковой головушки. Позади меня раздается визг черныша. Оборачиваясь, первый горячник вылез из жижи и хотел напасть сзади. Килол встретил его ударом в лоб, но силы далеко не равны. Выпад пронзающий удар. Попадаю в грудь, хотя целился в глаз. Ладно, хоть вообще попал. Моб бросается на меня, но стилетом с левой руки попадаю, куда целился. В голову. Собачка дергается, хрипит и благополучно для меня испускает дух, отправляясь на перерождение. Остатки стаи с подвыванием убегают прочь. У нас потеряно два человека, но их тут же воскрешают. Можем продолжать движение, предварительно попробовав облутать убитых каменных мобов. Кроме некоторого количества золота, из них ничего не получено. Видимо, разрабы до сих пор не смогли придумать, что можно засунуть в этих созданий. Орел обнаружил впереди большое поселение, с укреплением перед мостом через широкий поток лавы. Соратники приуныли, демонов слишком много, не пробиться. Придется разворачиваться и идти назад, пытаясь тщательно подместить территорию. «Орла убили!» – удивляет нас известием разведчик. «Смотрю логи». «Высылайте другого, пусть висит подальше», — оживился воевода. «Зисунда Мел Эрвс», — с трудом прочитал странное имя убийцы Орла, его хозяин. «480-й уровень». «Это не демоны, имя похоже на Драу. высказался один повернутый умник в чате. «Сейчас гляну точнее». «Занять оборону, приготовить эликсиры, жрецы обновить бафы». Что у нас с экстренной эвакуацией? Последний вопрос рейд-лидер адресовал мне. Есть контакт. Выход по-прежнему на точку входа. Проверил я медальон. Народ, хоть и не часто я это командовал, но если закричу от ТАСС, вломимся в телепорт. Имя? Точно, Дроу. Пробил по фан-сайту. Примерно перевод? Страшная хранительница дома матерей глубины. И это имя, а не звание. Значит, наследственное. Отчитался Громотей. «Принято. Смотрим результаты разведки». Орел показал странные вещи. К поселению с другой стороны местной реки приближается отряд, состоящий из дроу, с характерным темным цветом кожи, и негры-орки. Общим числом по более количества демонов в поселении, уровни примерно равнозначные, за исключением двух вожаков, той самой дроу и большого орка 460-го левела. Запустился сценарный скрипт. Возрадовались участники рейда после получения этой информации. Воеводы и Виктор пошушукались. «Скорее всего, так и есть. Мы ведь первые здесь». «Первые во всем!» На автомате ответили несколько игроков. Их прозомбировали этим девизом клана «Похоже». Виктор не стал обращать на это внимание. Привык. ждем результатов схватки Попробуем мешаться в конце и добить победителя мы первые первые во всем поголовно откликнулись участники рейда нет я понимаю конечно команда клан но чтобы так у них с психикой точно все в порядке если вступлю в их клан так же делать что то не тянет